Глава сорок Императрица посмотрела на меня с ненавистью. Ее взгляд был как острое лезвие, проникающее в самую душу. Внутри меня сжалось от тревоги и чувства вины. Я понимала, что любые мои слова и поступки вызывают у нее такую ярость, но другого выхода я не видела. Каждое ее движение казалось наполненным гневом и болью, словно она сопротивляется не только моим действиям, но и своей собственной судьбе. Но если она будет нервничать и плакать, то у нее поднимется сахар. Ее заплаканные глаза сверлили меня. Я чувствовала, что любое мое предложение будет воспринято в штыки, но попытаться все же стоит. Вся моя решимость вдруг казалась ничтожной перед этой яростью, которая, казалось, способна разрушить все на своем пути. «Вы можете ненавидеть меня, сколько влезет», — тихо произнесла я, стараясь сохранять спокойствие, хотя до спокойствия мне было далеко. «Но я не хочу, чтобы вы были узницей, тем более, что свежий воздух вам полезен, поэтому я кое-что придумала». Я знала, что мои слова могут просто не достучаться до нее. В горделивом взгляде читалась надежда, а в душе смертельная обида, словно она считала меня своим надзирателем и палачом. Она могла отвергнуть все, что я говорю, и даже не попытаться понять. И что ты предлагаешь? Охрипшим от слез голосом спросила императрица. Ее лицо приобрело настороженное выражение. Ее глаза сверкали слезами, которые сдерживаются только благодаря силе воли. Казалось, что в любой момент она может разразиться криком или разрыдаться, усугубив свое состояние. «Ну хотя бы не плачет!» – пронеслось в голове. Я внимательно осмотрела роскошное кресло, то самое, на котором недавно сидел император. Массивное, украшенное золотом и драгоценными камнями, оно выглядело почти как трон. В голове пронеслась гениальная идея, которая могла бы хотя бы немного облегчить жизнь пациентки. «Думаю, нам понадобится кресло», – задумчиво произнесла я, глядя на мягкую, великолепную стеганую спинку. «Я знаю, как вам помочь. Если все получится, вы сможете передвигаться по дворцу почти самостоятельно». «Одну минуту». Я подошла к креслу, аккуратно пошатала его. Оно было очень тяжелым и крепким, казалось, его можно доработать. Осмотрела ножки, заметила, что они требуют укрепления. В голове мелькнули мысли о мастерах и магах, которые смогут по моим чертежам создать для императрицы особое устройство» инвалидное кресло, приспособленное к ее нуждам, чтобы она могла вновь обрести свободу передвижения. Что ты собираешься делать? спросила императрица. Ее голос звучал подозрительно, с нотками недоверия. Королевское кресло каталку. Трон на колесах. Улыбнулась я, стараясь звучать уверенно. Свежий воздух вам очень полезен. В этом мире до такого еще не додумались, но я хочу стать первой. Может, потом эту идею возьмут на вооружение, а я буду рада чувствовать себя первопроходцем. Может, моим именем назовут какой-нибудь переулочек? Бесполезно, но ужасно приятно. Я выглянула в коридор и заметила Фруасара, который разговаривал с каким-то придворным. Он сразу заметил меня и прервал разговор. Его лицо стало настороженным. Во взгляде читалась тревога и недоумение. «Мне нужна ваша помощь», – прошептала я. «Что с императрицей?» – дернулся Фруасар, пытаясь заглянуть в комнату. «С ней все в порядке, но мне нужна ваша помощь», – шептала я, описывая в красках свою идею. «Еще раз повторите», – удивленно спросил Фруасар, глядя на меня глупыми глазами. «Колесо от кареты? Креслу? Вы с ума сошли!» «Нужно!» — твердо ответила я, глядя на камердинера императора. «Мне нужны маги, которые помогут воплотить мою идею. Я нарисую, они сделают». «Знаете что?» — заметил Фруасса, рассматриваясь. «Его императорское величество поручил мне присматривать за вами, но реализовывать ваши безумные идеи...» Он вздохнул. Это уже совсем другое. Так что нет, я отказываюсь в этом участвовать. И вот что теперь я скажу императрице?»